Глава ш е с т н а д ц а т а Он удивленно уставился на меня, и, дать не ожидал такого решительного тона. «Конечно», — хладнокровно заметила я, и сделала шаг навстречу эльфу. «Вы, принц, совершенно рехнулись, раз решили, что я хотела убить ваших жен». «Еще один шаг я сделала у г р о ж а ю щ е ну, насколько вообще могла изобразить угрожающий вид». «Я тебе обязательно расскажу, что сделала, но пока дай мне помочь тебе». к а с т р у э л ь криво усмехнулся. «Что, и ноги вымоешь?» «Ну, Но с этим мы торопиться не будем», выглянув наружу, продиктовала удивленным охранникам, что мне может пригодиться для обработки ран его высочества. Принц сел в кресло и не сводил взгляд с моих рук, пока я обрабатывала его бровь. «Что произошло?» спросила я. «Волнение на границе, ничего необычного». Напряженный взгляд Кастрюэля подсказывал, ч о все же это нападение вывело его из равновесия. Он вернулся, а тут я с неудачной попыткой переворота. Когда я прилепила последний листик зеленого лекарственного растения к колбу кастрюли, он перехватил мою руку. «Ты очень красива. Жаль, что я больше не смогу любоваться тобой». Тут я не выдержала и стукнула его по руке. «Принц, ты идиот. Ты это серьезно? Убить меня? Да за что? Твои жены живы в конце концов. Правила н е п р и л о ж н ы д да о пусть я вас даже бы полюбил и выбрал жены. Все равно попытка убийства старших жен карается смертью. Это приранивается к попытке убить меня. Но последнее я бы вам смог простить». Это он выкрикнул, вновь нависая сверху. Несколько ударов сердца я смотрела прямо ему в глаза. А потом он продолжил с хрипотцой в голосе, что, казалось, царапало не только сердце, но доставало и до души. Весь к а р е м видел. как вы вырастили драконий цветок, а затем уловками заставили моих жен прикоснуться к нему. Я допросил всех и каждого. Доктор сейчас чудом удерживает их живых». «Уж не тот ли этот доктор, которому вы даже проверку моей девственности не доверили?» скривилась ненастоящей улыбкой и тут же приблизилась к нему еще, даже смогла ощутить его горячее дыхание на своем лице. «Я умирать не собираюсь, особенно из-за глупости мужчины, от которого завишу. «Давайте пари, принц». Видно было, что он сконфузился после моих слов о враче. Практически у меня на глазах его и з в е л и н ы начали наконец работать. Чувство, что я предала, с т а л а отступать. Но все же что-то явно мешало ему мне поверить. Ну еще бы. Я из враждебного клана. А тут женушки пострадали. Я решила идти ва-банк. Пойдем прямо сейчас к вашим женам и проверим, как они там умирают. Я сильно рисковала, поскольку не была уверена, что выращенный мной цветочек не причинил дамам серьезных повреждений. Даже если предположить у них наличие аллергий, все же оставался небольшой шанс, что им действительно плохо, ну или они изображают это профессионально. Я практически в губы кастрюля процедила. Если эти гадюки сейчас радуются вашей глупости, то вы мне сохраняете жизнь. Ноздри принца раздулись, а сам он пошел красными пятнами. О, за дело, за живое. А если ты права? Хрипло произнес он, теперь уже неотрывно рассматривая мои губы. Что? У меня даже дыхание перехватило. Если ты не права, то тебе отрубят голову. А если права, то что? А тогда ты меня пригласишь на свидание и подальше от этого дворца. И п о к о и м не выделишь получше и подальше от других, особенно от твоих жен. Брякнула первое, что пришло в голову. Идет. сказал он и, схватив меня за руку, подащил через свои лабиринты. Наверное, через те, которыми ходит, когда подсматривает закупающимися. Стража дернулась была за нами, но Кострюэлли взмахом свободной руки приказал им оставаться на месте. И они застыли, словно изваяние. Шли мы долго. Я даже устать успела. Вернее, шел принц, а я почти бежала. И не остановиться. Пальцы крепко вцепились в мое запястье, не давая ни секунды передышки. Интересно. Это он так з а ш ё н беспокоится, ь или все-таки хочет побыстрее убедиться в их обмане? Эх, знать бы, что в голове творится у этой же стенки. Наконец мы пришли. Не успела я перевести дух, как к а с т р ю э л ь п н у л дверь. И мы входим в маленький садик, в котором я никогда не была. Еще бы, это л и ч н ы й покой жен. Картина, что нам открылась, была феерической. Все три жены, опухшиеся в прыщах, постоянно чешущиеся, возлежали. иначе и не сказать, так же манно они это делали, на с а ф а х Тролли обмахивали их огромными веерами. Сама троица в голос ржала и песклявыми голосами радостно обсуждала тот факт, что глава принцессы уже наверняка украшает их фамильный замок. И хотя все пошло не по плану, но результаты они все равно достигли. к а с т р ю э л ь в и д я слыша все это, аж обомлил. Выпустил мою руку, а я потерла запястье. Надеюсь, синяков не останется. У местной Оли кожа куда более нежная, чем у меня в моем мире. «Вот, полюбуйся», — произнесла я и вздохнула. Жены разом повернулись на мой голос и замерли. Но прямо н е м о я сцена ревизора. Булочка, которую Зита держала в руке, выпала и упала в чай. Тот расплескался, обдав вторую жену кипятком. Но она даже не встрогнула. в я з а л и с молча открывала и закрывала рот, словно рыба, выброшенная на берег. А Гита выпучила глаза. которые вкупе с опухшей мордой сделали ее похожей на к о м б а л у «Да», — сказал принц, — «не ожидал я этого от вас, жены мои». А я злорадно заметила. «Я же говорила!» — и мстительно добавила. «Знаешь, дорогой, а мне нравятся эти покои, но я бы тут все переделала». Кастрюль был явно расстроен, огрызнулся на меня, но беззлобно. «Твое положение еще не настолько стабильно, но с последним соглашусь. Ты заслуживаешь новые покои. Он тут же схватил меня за руку и повел прочь. Я вновь бежала за ним. Куда деваться? Куда мы, мой принц? Ну, ты же хотела новые покои? Я кивнула, но он этого даже не увидел. Тем временем мы вышли в очередное незнакомое мне место. Впереди был прекрасный сад, а по обе стороны от него располагались французские окна. А за окнами... Мамочки, красота какая! Выбирай! Принц обвел рукой пространство вокруг нас и выпустил меня. в Звизгнув, я побежала рассматривать шикарные комнаты. Да, выбранные мне калинкой были отличными, но это по сравнению с теми, в которых жили другие игрушки. Эти же помещения явно предназначались для королевской семьи. Думать о том, что этот широкий жест означает просто исполнение о б е щ а н и я или нечто большее, я не стала. У меня еще будет на это время, а пока... Я бегала от одной комнаты к другой, пока не определилась. «Эту хочу!» Указала на комнату в в о с т о ч н о м по меркам моего бывшего мира стиле. Много мягких подушечек, на полу мягчайший ковер с густым и мягким ворсом, на стенах кобелены, шторы из тончайшего материала, в к о т о р ы й вплетены золотые и серебряные нити. И огромная кровать, похожая на надувную или водяную. Низкая, но выглядящая очень мягко й и уютно. й Можно спокойно раскинуться в позе морской звезды и никому не помешаешь. Да и для двоих места хватит, если что. И нет, не для принца, вот еще. Устроим как-нибудь с Калинкой и Маринкой пижамную вечеринку. Устроимся на этом аэродроме и будем кости всем перемывать. Она твоя. Принц развернулся и уже хотел было уйти, но я удержала его за р у к а в Он взглянул на меня. Спасибо. Улыбнулась я как можно искреннее. Пожалуйста. у р к н у л он, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Еще бы, кастрюлям в тарелках делать нечего». о о с в и д а н и и решилась я напомнить ему. «Ты обещал». «Я свои обещания всегда держу». В голосе появились стальные нотки. «Послезавтра будь готова». «Я пришлю к тебе твою служанку». Не дожидаясь ответа, он резко зашагал к выходу и тут же словно растворился.